Для нас с ней не связано никаких личных воспоминаний и привязанностей, поэтому она и производит на нас впечатление новой, чуждой. Всё новое, как лица, так и вещи, при первом взгляде представляет нам только свои дурные стороны. Шишковатая деревянная отделка старого кресла и его потертая волосяная обивка вызывают в нас недоверие,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 Бесконечный список знаменитых людей, тесно знакомых с чердаками, назовем еще самоуверенного Бенджамина Франклина, полуумного Саважа, тревожившегося, когда ему предоставлялась постель, несколько мягче каменной ступени какого-нибудь подъезда, молодого Блумфельда, Бобби Бернса, Хаггарта, Уайта и многих других. Вообще, с тех пор, как люди стали сооружать свои жилища в несколько этажей,